Творческая болезнь и герой. И.Н.Р.И. Игни натура реноватор интегра. Примечание. Огнем природа обновляется вся. оккультное агностическое толкование значения инициалов, традиционно изображаемых в верхней части распятия. Ай-эн-эр-ай. Джизус, Назаремус, Рекс, Юдаэрум. Иисус из Назарета, Царь Иудейский. Героизм – это третий способ адаптации, альтернатива декаденству и фашизму. Он встречается нечасто, потому что требует добровольного принесения в жертву, убеждений группы и бессрочного принятия последующего психологического хаоса, сопутствующему повторному соприкосновению с неизвестным. Тем не менее, это творческий путь, который ведет к новым открытиям и преобразованиям, оживляющим культуру. Примеряя роль героя, творческий деятель выходит за пределы защитного анклава истории или даже противопоставляет себя ему и подвергается повторному воздействию ужасного неизвестного. Это порождает смертельный страх, но также вдохновляет и позволяет совершить преобразование и продвинуться вперед. Именно распад и высвобождение смысла, предшествующие его восстановлению, события, неизбежно сопутствующие героическому процессу, порождают явления, из-за которых гений зачастую считают безумцем. Однако здесь есть существенное и важное отличие. Гений — это счастливый герой, который добровольно по своему выбору сталкивается с неизвестным, то есть с неожиданными последствиями неудачного приспособления к определенным обстоятельствам. Несчастному безумцу, напротив, удалось сбежать от плодоядной новизны, от того, что процветает и растет от намеренного невнимания, от чего-то, что в конце концов поглотит его. Гений распадается на части, наполняется неопределенным смыслом, возрождается, а затем разрушает и заново выстраивает социальный мир. Безумец же погружается в пучину и растворяется в ней. Именно способность… Добровольно смотреть в лицо неизвестному и соответствующим образом менять убеждения, которые использовались для адаптации в прошлом, составляет вечный дух человека, созидающее слово. Существование и природа этого духа с незапамятных времен получили должное признание в западной и восточной философии и религии. Выдающийся теолог Рейнхольд Нибур утверждает. Платон и Аристотель считали, что уморазительно отличается от тела. Это объединяющий и упорядочивающий принцип, инструмент логоса, который вносит гармонию в жизнь души, поскольку логос созидает и формирует мир. Греческие теории по метафизике, естественно, являются определяющими для учения о человеке, Современники Парменида, с одной стороны, предполагали тождество бытия и разума, а с другой считали, что разум действует на некую бесформенную или несформировавшуюся субстанцию, которую невозможно до конца познать. В понимании Аристотеля материя есть остаток, нечто несуществующее само по себе, непознанное, чуждое разуму, остающееся после определения вещи как формы и понятия. Нельзя сказать, что это несуществующее есть, нельзя также сказать, что его нет. Оно еще не есть и обретает реальность, лишь когда получает некое осмысленное определение. примечание Вернер Йегер. The Theology of Early Greek Philosophers. The Gifford Lectures. 1936. Лондон. 1968. Рейнхольд Нибурр. The Nature and Destiny of Man – A Christian Interpretation. Часть 1. Human Nature. Нью-Йорк, 1964 год. Внутреннее родство Духа с Творцом было абстрактно и подробно осмыслено в ходе развития христианской мысли. Природа человека наиболее глубоко раскрывается в его связи с Богом, Он создан по его образу и подобию, а не с точки зрения познавательных способностей или места под солнцем. Сущность этого духа, отождествленного с Богом, есть вечная способность творить и преобразовывать. Небур отмечает, что, отступая назад на неопределенный срок, человеческий дух может постоянно находиться вне себя. Люди знают мир лишь настолько, насколько они могут его постичь, а это значит, что они не способны понять себя, если не выйдут за пределы себя и мира. Примечание. Рейнхольд Нибур. The Nature and Destiny of Man. A Christian Interpretation. Часть 1. Human Nature. Нью-Йорк. 1964 год. Как мы уже выяснили ранее, способность бесконечно выходить за некие пределы, то есть умение абстрагироваться, представлять абстракцию, а затем абстрагироваться от представления и так далее, бесчисленное количество раз, не приходит просто так. Мы с легкостью строим и разрушаем этот карточный домик. Более того, наша склонность к злу неразрывно связана с уникальной способностью преодолевать границы. Отлюченное мышление – Вообще и общее понимание нравственности в частности — это игра во «что если». Затеяв игру, нужно установить, определить и затем изменить ее исходные предпосылки. Сначала формируются правила, они должны быть усвоены до того, как можно будет что-либо изменить по ходу процесса. Далее, по крайней мере на последних стадиях, воображении создается образ мира в соответствии с определенными допущениями, которые являются правилами, полем игры. А затем в этом воображаемом мире совершается действие. Создавая, введя и перестраивая игру, мы учимся жить в реальном мире. По мере усложнения игр становится все труднее отличить их от настоящей деятельности. На первых этапах игра ведется на процедурном уровне, ее правила остаются неявными. Как только игра осмысливается, в нее можно пригласить других участников, а после этого поменять правила. Пиаже проанализировал, как устанавливаются правила детских игр. С точки зрения практики или применения правил, можно выделить четыре последовательных этапа. Первая стадия носит чисто моторный и личный характер. Ребенок перебирает стеклянные шарики, руководствуясь желаниями и двигательными навыками. Это приводит к созданию более или менее последовательных схем действий. Но поскольку игра все еще индивидуальна, здесь можно говорить только о моторных закономерностях, а не о коллективных правилах. Вторую стадию можно назвать эгоцентрической по следующим причинам. Она начинается в тот момент, когда ребенок получает извне пример уже установленных правил, то есть в 2-5 лет. Но даже подражая этому примеру, он продолжает играть либо сам, не утруждая себя поиском партнеров, либо с другими детьми, но не пытается победить и, следовательно, не стремится объединить различные способы игры. Другими словами, на этой стадии даже в группе дети играют сами с собой. Все могут выиграть одновременно и не придают внимания установленным правилам. Этот двойственный характер действий, сочетающий подражание другим с чисто индивидуальным использованием полученных примеров, мы обозначили термином «эгоцентризм». Третий этап, который мы назовем стадией зарождающегося сотрудничества, начинается в 7-8 лет. Теперь каждый игрок старается выиграть. Следовательно, все дети начинают контролировать друг друга и стараются создать общие правила. Но хотя в ходе одной игры они могут достигнуть определенного согласия, представления о правилах в целом все еще довольно расплывчаты. Другими словами, в этом возрасте дети, которые ходят в один класс и постоянно общаются друг с другом, дают непоследовательные и часто совершенно противоречивые описания правил игры в «шарики», когда их спрашивают об этом по отдельности. Наконец, в 11-12 лет наступает четвертый этап – кодификация правил. всей группе становится известен не только каждый ход в основной игре, но и реальный свод правил, которые следует соблюдать. Если в этом возрасте спросить одноклассников о правилах игры и их возможных вариациях, ответы поразительным образом совпадут. Если мы теперь обратимся к вопросу о том, как создаются правила, то обнаружим прогрессию, практически неуловимую при ближайшем рассмотрении, но достаточно четко выраженную при более общем анализе ситуации. Можно сказать, что эта прогрессия проходит через три этапа. Второй начинается на эгоцентрической стадии и заканчивается к середине стадии сотрудничества – 9-10 лет. А третий – охватывает остальную часть этой стадии и продолжается на стадии кодификации правил. На первом этапе правила еще не носят принудительного характера либо потому, что они затрагивают лишь движение, либо, в начале эгоцентрической ступени, потому что воспринимаются бессознательно как нечто интересное, а не обязательное или реальное. На втором этапе кульминация эгоцентризма и первая половина стадии сотрудничества правила, исходящие от взрослых, становятся священными, неприкосновенными и вечными. Каждое предлагаемое изменение кажется ребенку преступлением. Наконец, на третьем этапе правило рассматривается как закон, достигнутый по взаимному согласию, который следует уважать, если нужно быть лояльным, но который можно изменить, если заручиться поддержкой окружающих. Корреляция между тремя этапами осознания правил и четырьмя стадиями, относящимися к их практическому соблюдению, разумеется, является лишь статистической и потому очень приблизительной. Но в широком смысле эта связь бесспорно существует. Коллективное правило сначала является чем-то внешним по отношению к отдельному человеку и, следовательно, священным для него затем оно осваивается и начинает ощущаться как свободный продукт взаимного согласия и личной совести. Вполне естественно, что мистическое уважение к законам основывается на исконном знании и применении на практике их постулатов, в то время как рациональное и обоснованное их соблюдение сопровождается эффективным применением каждого правила в деталях. Примечание. Жан Пиаже. The Moral Judgment of the Child. London, 1932 год. На втором этапе ребенок считает предпосылки своей культурной субтрадиции священными и неприкосновенными. Он мыслит так же, как частично гипотетически обладающий классическим донаучным мышлением или первобытный человек, который поклоняется представлениям о прошлом как абсолютной истине. На этой стадии возникает озабоченность в первую очередь тем, как надо себя вести в сообществе, как выполнять действия, противоречащие природе, чтобы постоянно и непрерывно достигать желаемых целей. Лишь гораздо позже, когда эти первостепенные вопросы будут решены, можно будет поставить под сомнение сами средства их решения. Осмысление высшего порядка означает появление способности играть в игры, руководствуясь созданными правилами, и веры в оправданность такой деятельности – отпор традиционному порядку. Этот более абстрактный навык позволяет справиться с метапроблемой нравственности, поставленной намного раньше. Не как нужно себя вести, а как определить, как нужно было себя вести. Примечание. Смотри главу 3 «Ученичество и приобщение к культуре. Принятие общей карты». Решение этой метапроблемы дает окончательный ответ и на, по-видимому, менее абстрактный вопрос, как нужно себя вести или что есть благо, хотя это и кажется парадоксальным. Некоторые примеры из западной религиозной традиции помогают понять, первое, природу различия между основной проблемой нравственности, что есть благо, и метапроблемой, как появляются ответы на вопрос, что есть благо второе – структуру их решений, и третье – процесс выявления и преодоления метапроблемы, вытекающей из основной проблемы и ее решения в ходе истории, который сопровождается циклическим развитием все более сложного и мощного самосознания. Начнем с вопроса о самосознании, которое отчасти проявляется как повышенная способность декларативной системы памяти человека – точно кодифицировать собственные действия и поведение окружающих. Этот шифр сначала принимает форму повествования или мифа, который, как было сказано ранее, является семантическим использованием эпизодического представления процедурной мудрости. Смысловой анализ повествования, то есть критика, позволяет делать заключение об общих моральных принципах. Примечание. О роли критики в освещении смыслов повествования Фрай пишет следующее. «Поэтическое воображение создает собственный космос, который следует изучить не просто как карту, но как мир мощных противоборствующих сил. Вселенная художественных образов не является ни объективной средой, которую изучают естественные науки, ни субъективным внутренним пространством, который изучают психология. Этот промежуточный мир – в котором образы возвышенного и низменного, категории красоты и уродства, любовь, ненависть и ассоциации чувственного опыта могут быть выражены только метафорой, и все же их нельзя отбросить или свести к проекциям чего-то другого. Обычное сознание настолько одержимо противопоставлением субъекта и объекта, что ему трудно воспринять порядок слов, который не является ни субъективным, ни объективным, хотя при этом проникает и в то, и в другое. Но его присутствие придает совершенно иную форму многим элементам человеческой жизни, включая религию, которая зависит от метафоры, но от этого не становятся менее реальными или истинными. Разумеется, образность не менее коварна, чем понятие истины или реальности. Одни метафоры просвещают, другие просто необходимы, некоторые социально опасны, а иные вводят в заблуждение и ведут лишь к образованию иллюзий. Уэллес Стивенс упоминает о метафоре, которая убивает метафору. Но к лучшему или к худшему, это образное сравнение занимает одну из главных областей как социального, так и индивидуального опыта, или даже находится в самом его центре. Это примитивная форма сознания, образовавшаяся задолго до того, как различие субъекта и объекта стало нормальным. Но когда мы пытаемся ее перерасти, то обнаруживаем, что на самом деле Можем лишь заново признать ее важность. В этот момент приходит на ум еще одно критическое наблюдение из посмертных Нортоновских лекций Итала Кальвина, также представляющие собой замечательный парадокс. Литература остается живой только в том случае, если мы ставим перед собой неизмеримые цели, далеко превосходящие всякую надежду на их достижение. Строго говоря, писатель не ставит перед собой цели, Их задает дух самой литературы, источник способности авторов создавать произведения. Но в целом тот же самый принцип следует применять к работе критика, когда он видит вдалеке некую аксиому вроде «критика может и должна придавать смысл литературе» и отказывается довольствоваться меньшим. Нортроп Фрай. Words with Power. Being a Second Study of Bible and Literature. Лондон. 1990 год. Сначала происходит чистая семантическая кодификация нравственности, скрыто присутствующей в поведении, а затем в эпизодическом, семантическом, повествовательном, мифическом представлении этот шифр складывается в список. Свод законов морали прямо и просто определяет, что в поведении приемлемо, а что нет. Четкий перечень правил служит замечательным руководством для подростков, покидающих материнский мир. Его можно рассматривать как основу четко сформулированной философии нравственности. В христианском повествовании появление заповедей связано с фигурой Моисея, пророка, принесшего закон еврейскому народу. Он обладает многими чертами типичного мифического героя, как и божественные предки первобытных людей. Он чудом выжил при рождении и имел двойное происхождение. Одна ветвь простая, другая благородная или божественная. Царь египетский повелел повивальным бабкам еврейнок, из коих одной имя шифр, а другой фо, и сказал им, когда вы будете повивать у еврейнок, то наблюдайте природах если будет сын, то умершвляйте его, а если дочь, то пусть живет. Примечание. Рассказ о попытке фараона сдержать исходящую от иудеев угрозу, прибегнув к дету-убийству, не случайно находит параллель в повествовании о деяниях Ирода, который много веков спустя по аналогичным причинам приказал умертвить всех еврейских детей в возрасте до двух лет в Вифлееме и его окрестностях. Смотри Евангелие от Матфея, глава 2, стихи с 1 по 16.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 Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей, «Возьми младенца сего и вскорми его мне, а я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что, говорила она, «Я из воды вынула его». Исход. Глава 1 стихи с 15 по 22, глава 2, стихи с 1 по 10. После того, как Моисей достигает совершеннолетия, он отвергает вторичное египетское наследие и воссоединяется с иудеями. Со временем он становится их лидером и уводит свой порабощенный народ из Египта, спасает от тирании. Он берет их в героическое путешествие, избавившись от невыносимого состояния грехопадения, они следуют через пустыню чистилище, где все ведут себя в соответствии с установленными Моисеем правилами и достигают земного рая, земли обетованной, в которой текут молоко и мед. Нортроп Фрай комментирует это так. Библейский образ Чистилища заключен в книге «Исход», которая состоит из трех основных частей. Во-первых, пребывание в Египте, в печи железной, в мире, пораженном чумой, где намерение египтян истребить евреев карается смертью их собственных первенцев. Этот эпизод заканчивается переходом через Красное море, отделением Израиля от Египта и потоплением египетского воинства. Вторая часть странствия и блуждания по пустыне, где одно поколение должно было умереть до того, как их дети смогут войти в землю обетованную. Псалтырь. Псалом 94, стих 11. Это одно из многих указаний на то, что мы живем в мире, превосходящем историю, и что именно в поэтическом языке пророков более ясно раскрывается истинное или символическое значение Египта, пустыни и земли Третья часть – вступление в землю обетованную. Моисей, олицетворяющий старшее поколение, умирает прямо у ее границ. В христианской типологии это означает, что закон, который символизирует Моисей, не может спасти человечество. Только его преемник Иисус Навин, носящий то же имя, что и Христос, может вторгнуться в Ханаан и завоевать его. Примечание. Фрай продолжает. И все же Ханаан кажется довольно жалким и разочаровывающим образом райской страны, где течет молоко и мед. Исход 3.8, которая изначально была обещана Израилю. Возможно, Моисей действительно был единственным человеком, который узрел землю обетованную. Возможно, гора, на которую он взобрался в свои последние часы, была единственным местом, откуда ее можно было увидеть. Нортроп Фрай. Words with Power. Being a Second Study of Bible and Literature, Лондон, 1990 год. Моисей – революционер. Он учит свой народ жить по-новому, а значит, переоценивает цели и средства этих людей. Революционная адаптация неизбежно предшествует период тяжелых страданий, так как при столкновении с новой ситуацией в человеке разгораются и борются сильные страсти, и нужно, чтобы они улеглись. В библейской истории – Этот процесс описан как длительное и мучительное странствие по пустыне. В это время Господь посылает иудеям пищу, манну небесную. Примечание. Во время скитаний по пустыне иудеи питаются манной небесной. Этот духовный хлеб, который в мирском понимании представляет собой пшеничную крупу, то есть метафорическое тело вечно умирающего и воскресающего бога зерна, позже предлагается Христом и приравнивается к его плоти, чтобы в обряде процедурно способствовать объединению героической веры и мужества. Фрай пишет: Христос постоянно чудесным образом дает всем пищу. Притчи о насыщении многих людей очень малым количеством еды, рыбы, пойманной в бессознательной материнской морской пучине, а также хлебом повторяются во всех четырёх Евангелиях, иногда не один раз. Эти чудеса явно противопоставляются манне, неспосланной в пустыне, Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи 49-51. Образ вкушения плоти Христа и пития его крови встречается в Евангелиях еще до установления таинства Евхаристии. То, что тело Христа является неизменным источником насыщения и утоления жажды, утверждается как на физическом, так и на духовном уровнях. Ежедневный, насущный хлеб молитвы Господней может также рассматриваться как духовная пища. Плоти и кровь Христа не только должны быть разделены, съедены и выпиты, как говорится в Герантионе элиота но и служат источником непрерывности жизни его народа, скрытой в их телах. Согласно апостолу Павлу, в ветхозаветные времена израильтяне в пустыне ели одну и ту же духовную пищу и пили один и тот же духовный напиток, воду из камня, который и был Христом. Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 3. Нортроп Фрай, Words with Power, Being a Second Study of the Bible and Literature, Лондон, 1990 год. Это намек на то, что существование в царстве боли и смятения, которое предшествует восстановлению или улучшению стабильности, могут вытерпеть только те, кто питается духовным хлебом, кто впитал достаточно смысла и поэтому обрел мудрость, терпение и веру. Во время странствий по пустыне Моисей становится судьей. Народ выбирает его, возможно, из-за исходящей от него силы или потому, что он является посредником между конфликтующими представлениями о ценности. Он вынужден определять, что было и должно быть правильным, а что неприемлемо или относительно неверно. На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ перед Моисеем с утра до вечера. И видел Иофор, тесть Моисея, все, что он делает с народом, и сказал, «Что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит перед тобой с утра до вечера?» И сказал Моисей тестью своему, «Народ приходит ко мне просить суда у Бога».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 Судья должен постоянно делать строгие нравственные выводы, устанавливать иерархический порядок в результате внутрипсихической дарвиновской борьбы абстрактных ценностей и при возможности впоследствии обеспечивать приспособление к сложившимся обстоятельствам. В исходе Моисей совершил перевод нравственных устоев из процедурной деятельности и повествовательного представления в абстрактный семантический код произошел огромный скачок вперед, качественный сдвиг в человеческом познании, независимо от того, был ли он действительно предпринят Моисеем или какими-то другими людьми в течение нескольких веков, то есть в одно мгновение с точки зрения эволюции. Общественно обусловленные процессы мифологической памяти объединили все это в одно знаковое событие. Возникновение нравственного знания в явной семантической форме Противоположность смутному представлению в повествовании в мифологии преподносится как «ниспосланное откровение». Это получение информации из высшего источника, в данном случае его переход из эпизодической системы памяти в семантическую, из таинственной области воображения в конкретные слова. Столь масштабное изменения познавательных способностей непременно сопровождаются возникновением точнее пробуждением бурных эмоций сродни прозрению, характерному для творческих или психотерапевтических усилий. Его можно рассматривать как следствие первоначального, временного внутридуховного слияния, изоморфизма или гармонии между процедурной, эпизодической и семантической системами памяти, и появление многочисленных спасительных возможностей, о которых до сих пор не было известно. Это открытие новой системы осмыслений, эврика, немедленное осознание потенциальной полезности вещей, которые только что были исследованы, осознание их обновленного потенциала, сопровождает положительный аспект добровольного обновления опыта. То есть, когда, переполненный сильнейшими эмоциями, Моисей возвращается к израильтянам после встречи с Богом на горе Синай, его внешний вид становится невыносимым для соотечественников. «И пробыл там Моисея у Господа сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил, и написал Моисея на скрижалях слова завета, десятословия. Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лице его стало сиять лучами»,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 Глава 34. Стихи с 28 по 32. Сияющее лицо, мифическое, смысловое эпизодическое уравнение личности с энергией солнца. Это символ озарения, просветления, мгновенного преображения вечного представителя богов. Моисей превращает то, что раньше было обычным, заложенным в поведении и представленным в мифе, в явный смысловой код. Благодаря этому мощному скачку вперёд,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 Кодификация традиции напрямую зависит от наличия исторически сложившегося адаптивного поведения и его вторичного представления. Воплощенное в такой традиции знание является следствием эволюционного давления. В первую очередь, в буквальном смысле, оно используется в процессе общения между людьми и лишь во вторую очередь, по прошествии времени, переводится вверх по иерархии сознания на уровень представления. Это означает, что переход от поведения к представлению, эпизодическому и семантическому, от адаптивного действия и его мифического изображения, включая все истинное искусство, к абстрактному словесному знанию, происходит, по крайней мере, так же часто и, как правило, на более глубоком уровне, как преобразование представлений в поведении. Примечание. Фрай пишет. Я отметил отрывок Фаусте, где тот намеренно меняет фразу «вначале было слово» на «вначале было дело». Я должен был бы добавить, что Фауст просто следовал христианской практике, установившейся вплоть до его времени. Вначале Бог что-то сделал, и слова были лишь вспомогательными механизмами описания, рассказывающими нам о его творениях. Это привносит в западную религию то, что постструктуралистская критика называет трансцендентальным означаемым, представление о том, что истинное или реальное есть нечто, находящееся вне слов, которые на него указывают. Если верно, что творческая сила слова связана с чем-то в уме, дополняющим обычное сознание, то мы немного приблизились к социальному пространству писателя. Его ум был постоянно сбит с толку произвольными условностями поведения, легче проникающими в сознание, В литераторе часто обнаруживается наивность, которая иногда может лишить его почти всего, кроме сочинительства. Но в качестве компенсации он мог бы обрести понимание общественных явлений, которое дало бы ему не просто более яркое восприятие настоящего, но необычную способность видеть зависящее от него условное будущее. Это, в свою очередь, создало бы ощущение обладания особого рода знанием, скрытым от большей части общества. О пророческом элементе в литературе часто говорят очень туманно, но он настолько осязаем, что заслуживает рассмотрения. Во всяком случае, слово ближе всего подходит к тому, что определяет влияние поэта, вопрос, который до сих пор оставался открытым, а также указывает на связь между светской и духовной литературой, что является одной из наших главных тем. Если мы обратимся к писателям-пророкам Ветхого Завета, начиная с Амоса, то сразу же обнаружим связь между первобытным и пророческим. Амос отказывается идти на компромисс с условностями этикета. На севере Израиля его считают юродивым, безумцем, умеющим излагать суть того, что ему открывается в необычном состоянии ума, которое часто связывалось с трансом. Пророки также предсказывают будущее, которое становится неизбежным из-за глупой политики правителей. К примеру, действия царя Иудейского по отношению к Вавилону привели, как и сказал ему Иеремия, к разрушению Иерусалима. Принцип здесь заключается в том, что честная социальная критика, как и честная наука, расширяет диапазон предсказуемости в обществе. В наше время схожие черты наблюдаются у таких писателей, как Блейк, Достоевский или Рембо, талант которых мы инстинктивно называем пророческим. Читатели также глубоко осмысливают их произведения, как предсказания греческих и израильских оракулов. Они шокируют и тревожат, могут быть полны противоречий и двусмысленности, но при этом имеют странное, непроходящее влияние. Еще в Елизаветинскую эпоху некоторые критики предполагали, что различие между духовным и светским вдохновением может быть менее серьезным, чем принято считать. Джордж Путенхем, расцвет в творчество которого приходится на 1580-е годы, указывал, что поэт — это творец, и что сила его творчества аналогична созидательному могуществу Бога при сотворении мира. Он цитирует фразу «Est Deus in Nobis» — «Бог среди нас» — из «фаст» — «овидия», что подразумевает присутствие либо Господа, либо некоего божества. В XVI веке, конечно, было бы безопаснее довольствоваться музой, богом любви или чем-то подобным, непротиворечащим сложившимся условностям и не воспринимаемым всерьез как доктрина. Но аналогия здесь все равно присутствует, пусть даже она была скрыта до времен Колриджа. Многие замечают, что искусство является пророческим потому, что оно символически указывает на перемены, намечающиеся в обществе, которые через несколько поколений становятся очевидными. Термин «пророческий» можно применить к некоторым писателям – Лютеру, Кондорсе, Марксу, которых мы обычно ставим вне литературы. Волнующие понятия внутреннего и внешнего останутся, даже если многие их аспекты исчезнут при рассмотрении писатели пророка обычно поставленного вне литературы или по крайней мере талант которого невозможно игнорировать как например руссо Кьеркегора или ницше по-видимому характеризует связь с чем-то психологически первобытным нор троп words with power б second стад of the библ andлит лондон 1990 год Превращение традиции в закон придает словесно-абстрактную форму тому, что прежде было в лучшем случае закодировано в образе, нравственность культуры и человека впервые становится сознательной. Это преобразование является кульминацией многовековых абстрактных попыток приспособиться к меняющимся обстоятельствам и развитию умственных способностей. Оно возникает при качественном усовершенствовании процесса познания в результате внутренней борьбы культурного героя, перекочевавшего в миф. В ходе истории революционным действиям приписывают небесное происхождение, чтобы подчеркнуть значимость, а также внутрипсихическое место и источник произошедшего события. Ницше пишет «Великие люди, как и великие времена, суть – взрывчатые вещества», которых накоплена огромная сила. Их предусловием, исторически и физиологически, всегда является то, что на них долго собиралось, накоплялось, сберегалось и сохранялось, что долго не происходило взрыва. Если напряжение в массе становится слишком велико, то достаточно самого случайного раздражения, чтобы вызвать к жизни гения, деяние великую судьбу. Примечание. Фридрих Ницше. Антихрист проклятие христианству. Харьков, 2009 год. Нравственные устои общества сначала возникают в процедурной форме, когда в результате исследовательской деятельности человека формируются новые модели поведения. Затем они упорядочиваются в иерархию, как следствие квазидарвиновской конкуренции, в соответствии с уже имеющимися ограничениями, притягательность для воображения, жизнеобеспечения и так далее. Эпизодические системы памяти отображают процедуру и ее результат и тем самым получают сходную парадигматическую структуру, сначала образную, а затем чисто семантическую. Со временем неизвестная природа начинает представляться как одновременно созидательная и разрушительная Великая Мать. Известная культура превращается в Великого Отца, Тирана и Мудрого Короля, Защитника и Деспота, приспособленного к Неизвестному. Познающий человек становится олицетворением враждующих мифических братьев, сыновей условности, героя и антигероя, Христа и Сатаны, вечного Творца и разрушителя истории и традиций. Семантическое познание, обусловленное повествованием, мостом между образом и чистой словесной абстракцией, выводит правила поведения. Следование им изменяет окружающую среду, включая процедурные и эпизодические представления, и цикл продолжается. Культура защищает человека от последствий его уязвимости, по крайней мере, в ее благом обличии. Но ценой абсолютной безопасности являются свобода и индивидуальность, а следовательно и творчество. Такое добровольное жертвоприношение в конечном счете лишает жизнь удовольствия и смысла, хотя тревога и боль не исчезают и делают ее невыносимой. Человек растет под влиянием структурированного канона принципов, скрытой явно созданных и принятых абсолютным большинством представителей его цивилизации. Благодаря этому наследию, которое на самом деле является суммой тысячелетних коллективных усилий, формируется его личность, и, следовательно, он может существовать независимо от других, но это не всегда считается полезным. Как неприскорбно признавать, деятельность, связанная с индивидуальным героизмом, которая интуитивно вызывает интерес и приносит внутреннее удовлетворение, зачастую представляет угрозу для устоявшейся структуры группы. Великий Отец, положительное лицо истории, защищает человека от ужасной матери, Он является воплощением общественного порядка, образования и мудрости, абстрактным и целостным олицетворением прежних героев, которые оставили свой след в культурном поведении вида. Это ритуальный образец для подражания, добрый король, мудрый судья, мужественный и активный человек, художник, мыслитель. Однако, представляя частные, конкретные шаблоны действий, он становится врагом возможности жизни в настоящем, героя и, следовательно, тюремщиком духа, воплощением тирании и бюрократии. Это история о роли ужасного отца, мертвого груза прошлого, давления фанатизма, узколобости, безграмотности и предрассудков и силе, которая угнетает благую мать, творческую сторону жизни. диспотичный отец – противостоит любой новизне, всему, что угрожает его целостности и абсолютному господству. Отождествление хорошо адаптированного человека с культурой означает, что по мере того, как история сопротивляется натиску сил природы, творческий герой должен бороться и с общественным мнением, превращающимся в царстве идеологии в варварский боевой клич, и с естественными силами неизвестного. Герой становится врагом исторически обусловленной структурой ценностей и убеждений, потому что ему, возможно, придется преобразовать ее устройство, чтобы иметь возможность соприкасаться с неизвестным, а не просто дополнять или поддерживать ее. К сожалению, в процессе перестройки он рискует подвергнуть себя и всех тех хорошо приспособленных людей, которые отождествляют себя с этой культурой и хранят ее ужасным силам неизвестного смертельной тревоги и страху, опустошению, безумию, физическому разложению и уничтожению. Эти мысли Достоевский описал в притче «Великий инквизитор». Метущийся атеист Иван рассказывает своему набожному младшему брату Алёше, послушнику местного монастыря, выдуманную историю о том, как Христос возвращается на землю в Севилью во времена Испанской инквизиции. Он появился тихо, незаметно.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 Народ плачет и целует землю, по которой идет он. Дети бросают пред ним цветы, поют и вопиют ему. «Ассанна! Это он! Это сам он!» — повторяют все. «Это должен быть он! Это никто, как он!» Он останавливается на паперте Севильского собора в ту самую минуту, когда в храм вносят с плачем детский открытый белый гробик. В нем семилетняя девочка, единственная дочь одного знатного гражданина мертвый ребенок лежит весь в цветах. «Он воскресит твое дитя!» — кричат из толпы плачущей матери. Вышедший навстречу гроба соборный патр смотрит в недоумении и хмурит брови. Но вот раздается вопль матери умершего ребенка. Она повергается к ногам его. «Если это ты, то воскреси, дитя моё восклицает она, простирает к нему руки. В процессе останавливается. Гробик опускают на паперть к ногам его.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 Проходит день, настает темная, горячая, бездыханная севильская ночь. Воздух лавром и лимоном пахнет. Среди глубокого мрака вдруг отворяется железная дверь тюрьмы, и сам старик-великий инквизитор со светильником в руке медленно входит в комнату. Он один, дверь за ним тотчас же запирается. Он останавливается при входе, долго, минуту или две всматривается в лицо его. Наконец, тихо подходит,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 Хоть бы и грех, но с нашего позволения. К чему же теперь пришел нам мешать? Примечание. Там же. Старый священник объясняет, какую историческую роль сыграл институт церкви и почему, и обосновывает необходимость повторного распятия. «Знай, что я не боюсь тебя. Знай, что и я был в пустыне»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 и выпускает его на темные стог награда. Пленник уходит. Примечание. Там же. Как сказал Уильям Джеймс, «Без порывов личности в обществе начинается застой. Порывы угасают без сочувствия общества». Примечание. Уильям Джеймс. «Great Man and Their Environment» in Atlantic Monthly. 1880. Октябрь. «Мифы культуры» Это ее основные повествования. Они содержат записи выдающихся преобразований наших стремлений в ходе истории и, по-видимому, являются эпизодическим семантическим воплощением накопительного влияния событий на действие. Мифические предания хранят сведения об исторически обусловленных моделях поведения, содержат их фактическое, образное представление и способы формирования. Эта цель — закодированная в эпизодической памяти, информация, полученная из прошлого опыта в процессе наблюдения за тем, как ведут себя другие, актуальная для общей мотивации и возникающих эмоций. Миф одновременно обеспечивает запись исторически важных вещей с точки зрения поведения и программирует их. Повествование дает в образе семантическое описание действия, которое можно перевести обратно воображаемые эпизодические события, побуждающие к подражанию. Мифическое повествование содержит драматическое представление о нравственности, которое является изучением того, что должно быть. Он уделяет внимание значимости прошлого для текущей и будущей деятельности и составляет основу для выработки поведения. Мифическая драма демонстрирует подвиги выдающихся людей. По-видимому, она создается, чтобы объяснить общепринятую архетипическую модель адаптации, которая помогает вырабатывать все индивидуальные шаблоны действий, зависящие от конкретной ситуации. Миф эволюционирует и предлагает декларативное описание процедурной схемы, которая может лежать в основе построения всех видов сложной, культурно обусловленной и иерархии поведения. Эта схема соответствует врожденному, инстинктивному, нейропсихологически обусловленному потенциалу индивидуального творческого исследования. Фактически она выстраивается в ходе исторического наблюдения за такими действиями. Раскрытие этого потенциала на протяжении веков предусматривает создание конкретных, приемлемых с точки зрения окружающей среды, процедурных и эпизодических общественных ситуаций, которые способствуют развитию врожденных способностей личности, защищают от опасности, дают надежду и подавляют экзистенциальный страх. Невидимые духи незнакомых предков окружают современного человека, защищая его от тьмы и хаоса. Когда это магическое кольцо разрывается, когда принципы, которые воплощают эти духи, становятся предметом критической оценки, претерпевают нападение других форм героизма, новых идеологий или оказываются под давлением личного опыта, само знание теряет контекст, и известное снова превращается в неизвестное. Это не значит, что в сознании человека тихо спит ужасная мать, просто причины ее существования тысячи лет назад актуальны и сегодня. Речь идет не о ламарковской расовой памяти, а о том, что когда рвется защитная завеса культуры, возникают условия, провоцирующие одни и те же переживания. История защищает человека от мощного материального и духовного натиска и ограничивает смысл для тех, кто в нем запутался. С этой точки зрения она содержит некие исконные предпосылки – на которых зиждется любая культура и которые руководят действиями людей, восхищенных духом времени. Ее смысловой каркас по необходимости основывается на различных догматах веры и совершенно подходит под определение мифа, хотя он также и предшествует ему. Мифы высшего уровня наделяют нас способностью придавать и находить смысл трагедии жизни каждого человека, вечно благословляемого и проклинаемого обществом, находящегося под угрозой неизвестного и спасающегося благодаря ему. Смело жить в таких условиях и не прятаться, значит иметь возможность достичь высшей ступени сознания, установленной той или иной культурой или даже превзойти ее. Такое мифическое существование символически представлено в образе Спасителя, личности, воплощающей основные моменты мифологической драмы. Как бы там ни было, нравится это кому-то или нет, но в западной традиции этот человек – Иисус Христос. Нортроп Фрай пишет. Жизнь Иисуса часто рассматривается с юридической точки зрения как жизнь, абсолютно нравственная или полностью соответствующая кодексу правильных действий. При этом истинное пророческое значение его существования состоит в том, что Христос – единственная фигура в истории, с которой не может смириться ни одно организованное общество. Люди, отвергнувшие его, символизировали все социальные образования. Виновными в его смерти были не римляне, не иудеи и не те, кто в то время находился поблизости, а все человечество, включая нас и, без сомнения, наших потомков. Это был Каяфа, который подавал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 14. И никогда не было общества, которое не согласилось бы с этим утверждением. Я считаю, что христианство и иудаизм отличаются от большинства восточных религий прежде всего революционным и пророческим противостоянием обществу. Оно придает истории форму и смысл, диалектический смысл. С этой точки зрения корень зла в жизни человека не может быть корректно описан как невежество, а лекарство от него как просветление. История жестокости и глупости людей слишком отвратительна и не заслуживает другого диагноза, кроме развращения воли. Поэтому Иисус был не просто сострадательным героем, как Будда. Он учил путям просветления, но не остановился на этом, а прошел через мученичество и нисхождение в смерть. Для нас здесь имеют особое значение два вывода. Во-первых, в любом просветлении скрыта конкретная историческая ситуация – Человек должен вырваться из истории, а не просто пробудиться от нее. Во-вторых, ни одно общество, даже христианское, не способно принять совершенную личность. Примечание. Нортроп Фрай. The Great Code. The Bible and Literature. Лондон, 1982 год. Миф впитал в себя и выразил сущность исследовательской, творческой, открытой к общению личности. Она проявляется в поведении как следствие постоянного исторического наблюдения и воспроизведения определенного набора действий, начиная с подражания и заканчивая словесной абстракцией. С какой целью изначально совершаются поступки и создаются представления о них? Чтобы создать государство, духовное царство, в котором будет процветать то, что преобразует и утверждает нравственность. Исторически сложившиеся культуры, по крайней мере явно открытые для изменений, упорядочивают поведение таким образом, что в идеале, явном или скрытом человек относится к самому себе и к другим с должным уважением, как к посреднику между порядком и хаосом. С точки зрения семантической системы, нравственные действия показывают, что высокоморальный человек – относится к себе и другим, как бы признавая, почитая и отдавая дань уважения высшему источнику творческой адаптации, высшему источнику мира. Это неосознанно приравнивает его к спасителю, архетипическому искупителю, носителю культуры, божественному герою. Общепринятое поведение формируется тогда, когда признается его источник. Однако все это ставит под угрозу нравственность, основанную исключительно на приверженности традиции. Героическое поведение вынуждает к подражанию. Герой по определению служит примером, на который все должны равняться. Поступки архетипического носителя культуры являются воплощением сложного процессуального морального кодекса. Это конечный результат эволюции, выполнение творческих действий в ходе героических усилий, их передача через подражание и обобщение и формирование с течением времени единой модели поведения, природа которого составляет характер культуры, образец личности здорового человека, воплощенный в процедуре и вторично представленной в эпизодической и семантической памяти. В идеале Такая личность стремится к гармоничному балансу между традицией и адаптацией, собственными потребностями и желаниями других. В мифах о человеке присутствуют постоянные попытки точно изобразить именно такой характер культуры. История осмысливается в ходе своего развития и приобретает четкие отличительные черты. По мере того, как предпосылки, лежащие в основе адаптивного социального поведения – формируется все точнее и абстрактнее, становятся более декларативными, общество движется от признания последствий или порождения героизма идеалом, которому нужно следовать, к определению самого акта героизма как идеала. Происходит движение от продукта к процессу. В западной традиции такая эволюция концептуальных представлений показаны в новозаветном описании страстей Христовых. В этом повествовании в драматической форме описывается процесс и последствия революционной перестройки аксиом нравственности. Многие считают, что Христос скрыто присутствует в Ветхом Завете. Нортроп Фрай пишет «Для апостола Павла Христос был в основном скрытым героем ветхозаветной истории, а также послепасхальным Христом Воскресения». Евангелия рисует образ, который соответствует доевангельским представлениям о Спасителе. Они содержат не биографию, а прерывистую последовательность эпизодов, в которой Иисус толкует Ветхий Завет как серию прошлых событий, законов и представлений, постоянно оживающих в устах Мессии и его плоти. Примечания Нортроп Фрай Words with Power Be a Second Study of the Bible and Literature Лондон 1990 год. На самом существенном уровне анализа это означает, что модель действий, воображения и мышления, которые представляет Христос, обязательно имеется в любом повествовании или мифологии и достаточно убедительно, чтобы врезаться в память. Причины такого скрытого присутствия вполне ясны. Христос — это основанное на традиции воплощения героя, перечисление непременных условий успешной адаптации человека и общества. Как слово, ставшее плотью, там, в начале, он одновременно олицетворяет силу, отделяющую порядок от хаоса и духовную, абстрактную, декларативную и семантическую традиции. Его жизнь меняет представление о нравственности. Верховенство закона сменяется господством духа, то есть процесса, одновременно порождающего неизменность бытия, и противостоящего ей. Нортроп Фрай пишет. В самом Новом Завете говорится, что тайны веры надобно судить духовно. Первое послание Коринфянам, глава 2, стих 14. В отрывке из первого послания к Коринфянам апостол Павел противопоставляет букву, которая, по его словам, убивает духу, который дает жизнь. Примечание. Нортроп Фрай, The Great Code, The Bible and Literature, Лондон, 1982 год. Рисунок 60 в печатной версии этой книги схематично изображает эту мысль, а также представляет христианскую историю человека. Для Христа Бог не есть Бог мертвых, но живых. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 32. Он выносит нравственность за жесткие рамки кодифицированной традиции, четко сформулированного закона Моисея, не потому, что такая традиция не нужна, а потому, что она была, есть и всегда будет неполноценной. «Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 20. Но Христос также говорит, «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 17. Это означает, что одного отождествления с традицией недостаточно. Она не бесполезна, но рассматривать ее надо скорее как предшественницу развития. Наконец, в самой традиции скрыто присутствует и хранится процесс, который ее возрождает. Спаситель освобождает культуру от порабощения законом, это предначертано в конце книги «Исход». Речь идет о смерти Моисея и продолжающихся после этого событиях, как уже отмечалось ранее. Христос на самом деле появился как второй Моисей и предлагает духовное, внутрипсихическое царство, как истинную землю обетованную. Примечание. Фрай также утверждает. Мы уже упоминали о построении книги судей. В ней ряд преданий о традиционных национальных героях помещен в повторяющийся миф об отступничестве и возрождении Израиля. Повествование имеет уобразную форму. Отступничество наказывается падением, бедствиями и рабством, за которыми, в свою очередь, следует покаяние, а затем подъем через освобождение к тому уровню, с которого началось нисхождение. Это же форма повествования, пусть и приблизительно, повторяется в литературном жанре комедии, где череда несчастьй доводит незадачливых героев до предела, дела у них идут совсем плохо, после чего удачный поворот сюжета обеспечивает счастливый конец. Вся Библия, если рассматривать ее как божественную комедию, имеет уобразную форму такого рода. Человек теряет дерево и воду жизни в начале книги «Бытия», и получают их обратно в конце Откровения. В промежутке между этими событиями история рассказывает о том, как Израиль несколько раз оказывался во власти языческих царств – Египта, Филистии, Сирии и Рима. За каждым падением следовал подъем и краткий миг независимости. То же самое уобразное образное повествование – встречается и вне исторических отрывков, в рассказе о бедствиях и выздоровлении Иова и в притче Иисуса о блудном сыне. последняя кстати, является единственным рассказом, в котором искупление происходит в результате добровольного решения главного героя – Евангелие от Луки, глава 15, стих 18. К чему припоминать абсолютно все падения и взлеты библейской истории? Давайте выберем лишь шесть по количеству дней творения – а седьмой будет символизировать конец времен. Первое, естественно, это грехопадение Адама и изгнание его из рая. Он уходит в пустыню, в которой затем появляются языческие города, основанные семейством Каина. Пропуская историю Ноя, которая добавляет море к образам бедствия, первый подъем — это предание о том, как Авраам был призван из месопотамского города Ура на запад в землю обетованную. Так начинается эпоха патриархов, а заканчивается она в конце книги Бытия, когда Израиль завоевывается Египтом. Потом Иудеи проходят через море и пустыню под предводительством Моисея, а затем Иисуса Навина и снова достигают обещанной им земли, небольшой территории, живущей главным образом земледелием. Далее в книге Судей говорится, что на израильтян покушаются захватчики, самыми грозными из которых были филистимляне. Вероятно, грекоязычный народ скрита, если это и есть кавтор, упомянутый в седьмом стихе 9 главы книги пророка Амоса, давший имя Палестине. Они обладели Израилем после поражения и смерти Саула и его сына Иоаннафана. Третий подъем начинается с царя Давида и продолжается по время правления Соломона. Этот урбанистический период связан со строительством городов и зданий. Однако после смерти Соломона начинается новая эпоха бедствий и раскола. Северное царство было разрушено Ассирией в 722 году до нашей эры. Южное царство Иудея устояло до тех пор, пока не пала Ассирия. Книга пророка Наума, глава 2, стихи с 3 по 13, глава 3, стихи с 1 по 19. Затем в 586 году до нашей эры Иерусалим захватил Навуходоносор. И началось вавилонское пленение. Четвертый подъем в судьбе израильтян, ныне евреев, начинается с того, что Кир персидский милостиво разрешил пленникам, живущим в Вавилоне, вернуться на родину и восстановить свой храм. В Ветхом Завете особо отмечены два возвращения, вероятно, их было больше, но нам символически интересен только один случай. Трепетные надежды на возрождение Израиля возлагались на главного героя первого возвращения, зарововвел из рода Давидова. После нескольких смен правителей следующее драматическое падение было вызвано жестоким преследованием евреев, отказавшихся приобщиться греческой культуре и религии, антиохом епифаном из империи селевкидов. Это спровоцировало восстание Маковеев, пяти братьев из рода священников, которые в конце концов добились независимости иудеи и основали царскую династию. Этот период, Продолжался до тех пор, пока римские легионы под командованием Помпея не захватили страну в 63 году до нашей эры. Римское господство длилось на протяжении всего периода, описанного в Новом Завете. Здесь взгляды евреев и христиан на шестое освобождение Израиля расходятся. Для христианского мира Иисус даровал окончательное освобождение всему человечеству через откровение о том, что желанное царство Израильское это духовное государство. Для последователей иудаизма изгнание евреев с родной земли по эдикту Адриана в 135 году нашей эры стало новой эпохой скитаний, которая во многих отношениях продолжается до сих пор. Это последовательность мифов Лишь косвенно соотносятся с историческими событиями, и в первую очередь мы должны осознавать, что все моменты взлетов и падений образно связаны друг с другом. То есть Эдемский сад, земля обетованная, Иерусалим и гора Сион являются синонимами обители души. В христианских образах они в высшем смысле, то есть метафорически, какое бы другое значение они не имели, являются символом Царства Божия – о котором говорил Иисус. Точно так же Египет, Вавилон и Рим с духовной точки зрения представляют собой одно и то же место, а фараон периода Исхода, Новых Адоносор, Антиох Епифан и Нерон – один и тот же персонаж. И все избавители Израиля – Авраам, Моисей, Иисус Навин, Судьи, Давид и Соломон – являются прототипами Мессии или Искупителя поскольку многочисленные падения израиля в результате отступничества и тому подобного это не столько действия сколько бездействия реальными событиями можно считать лишь подъемы и возрождения и раз исход символизирует окончательное освобождение и служит прототипом всего остального можно сказать что с мифологической точки зрения это единственное реальное событие в ветхом завете а значит воскресение христа кульминация Нового Завета является противообразом исхода. Так жизнь Иисуса Христа, описанная в Евангелиях, становится менее загадочной. Его рождение оказывается под угрозой, как и в историях многих других богов и героев. Ирод приказывает истребить всех младенцев в Вифлееме и выживая только Иисус. Моисей точно так же избежал смерти, когда фараон попытался уничтожить еврейских детей, которые, в свою очередь, спасались от кары, постигшей египетских первенцев. Иосиф и Мария увозят младенца Иисуса в Египет. Его возвращение, упомянутое в Евангелии от Матфея, исполняет пророчество Осии «Из Египта вызвал сына моего». Книга пророка Осии, глава 11, стих 1, в котором явно говорится об Израиле. Имена Марии и Иосифа напоминают нам о Мариам, сестре Моисея, и Иосифе, который привел семью из Израиля в Египет. Третья сура Корана, по-видимому, отождествляет Мариам с Марией. Христианские богословы, естественно, назвали это нелепостью, однако с чисто типологической точки зрения, характерной для Корана, такое сравнение имеет смысл. Моисей сплотил двенадцать колен Израилевых. Иисус призвал двенадцать учеников. Израильтяне переходят Красное море и на другой стороне превращаются в единую нацию. Иисус крестится в Иордане и признается Сыном Божьим. События в Евангелиях от Марка и Иоанна начинаются с крещения, а рассказы о младенчестве Иисуса в Евангелиях от Матфея и Луки, вероятно, являются более поздним материалом. Моисей блуждает в пустыне сорок лет, Иисус — сорок дней. Израильтянам не посылается чудесная пища. Ее же дает Иисус с тем, кто собирается вокруг Него. Смотри Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи 49-50. Закон был ниспослан на горе Синаи. Евангельские заветы звучат во время Нагорной проповеди. Моисей водружает нашест медного змея, защищающего от смертных укусов огненных змей. Книга числа, глава 21, стих 9. Иисус принимает медного змея как символ распятия. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 14. А смертоносные змеи в пустыне ассоциируются с эдемским змеем. Моисей умирает прямо за пределами земли обетованной, что в христианской типологии означает неспособность одного лишь закона искупить грехи человека. И Ханаан завоевывает Иисус на Скрытая связь здесь состоит в том, что Иисус и Иисус Навин имеют одно имя, поэтому повеление ангела Деви Марии назвать ее дитя Иисусом или Иешуа, так на некоторых языках звучит имя Иисуса Навина, символизирует конец царствования закона и начало завоевания земли обетованной. Евангелие от Матфея, глава 1, стих 21. Нортроп Фрай, The Great Code, The Bible and Literature, Лондон, 1982 год. Он, очевидно, наделен властью сделать это предложение при явном содействии Моисея. Как и Моисею, власть дана ему свыше, как и подобает божеству Солнца. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Якова и Иоанна, брата его, возвел их на гору высокую одних и преобразился пред ними. И просияло лице его, как солнце,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 «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение, Его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Евангелие от Матфея, глава 17, стихи с 1 по 6. Как и Моисей, Христос произносит свою самую знаменитую проповедь, которую Нортроп Фрай называет «развернутым комментарием к десяти заповедям на вершине горы». Фрай отмечает, что закон Моисея основан на запрете и перечисляет то, чего делать нельзя – «не убей, не укради». Послание Христа, напротив, скорее похоже на увещевание, описание добродетелей – «возлюби», «блаженный». Это преобразование обусловлено развитием и совершенствованием нравственного сознания. Людям, погрязшим, так сказать, в грехе, легче усвоить, что для них безусловно опасно и зачем нужно пристально следить. Как только появляется определенная ясность духа, благодаря добросовестному и дисциплинированному исполнению традиции, человек получает возможность определить, что есть благо. Он понимает, что следует делать, а не чего нужно избегать. По тому же принципу отличаются нравственные устои подростка и взрослого. Строгие требования принадлежности к группе помогают все более независимому ребенку влиться в общество и совершить скачок от младенчества к зрелости. Дисциплина, то есть необходимость следовать правилам, является важным условием формирования гибкости взрослого – Но ее не следует путать с подлинной нравственностью зрелого человека, который может создавать новые правила и пересматривать способы приспособления к обстоятельствам. Это также не означает, что иудейская мораль подростковая, а христианская взрослая. Ветхий Завет изобилует примерами противостояния пророков тираническому порядку. Примечание. Смотри главу 2, раздел «Великий отец» изображение известной или исследованной территории. Контраст между жестким догматизмом и ответственным творчеством следует искать внутри вероучений, а не сравнивая разные религии. Появление и развитие закона, высеченные в камне нравственной мудрости прошлого, впервые делает существующую процессуальную и эпизодическую структуру культуры явно сознательной. Заповеди просты, они легко запоминаются и могут стать некой общей точкой отсчета. Преимущества абстракции, возможность словесной передачи и быстрого обобщения делают ветхозаветный закон мощной силой, помогающей установить и поддерживать порядок. Тем не менее, этот перечень правил имеет глубокие внутренние структурные ограничения. Он не настолько самодостаточен, чтобы действительно воплощать природу процедурной морали, иерархически организованной, изменчивой и зависящей от контекста. Он не поможет справиться со страданиями, вызванными конфликтом обязанностей, определить приемлемое поведение, когда ситуация побуждает к противоречивым действиям, когда один из перечисленных нравственных устоев вступает в спор с другим. Установление фиксированного права также ограничивает способность к суждению и выбору, снижая гибкость адаптации, что может быть очень опасно при изменении окружающей среды. Остерегайтесь, чтобы никто не ввел вас в заблуждение, говоря «вот он здесь» или «вот он там», ибо Сын Человеческий внутри вас, следуйте за Ним. Те, кто ищет, найдут Его». Тогда идите и проповедуйте Евангелие Царства. Не устанавливайте никаких правил сверх тех, что я дал вам, и не пишите закона, подобно законникам, чтобы он не сковал вас. Примечание. Диалог Спасителя в The Neck Hamadi Library in English, Нью-Йорк, 1988 год.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 Как только список запретов, полный внутренних ограничений, будет выполнен, он должен уступить место более абстрактной и гибкой форме нравственности, основанной на представлении о том, что должно быть. Описание попыток Христа выйти за пределы опасных, но необходимых ограничений, налагаемых приверженцами букве закона, принимает форму повествования о парадоксе. Можно сказать, что Спаситель представляет или символизирует ряд гордиевых узлов, моральных дилемм, которые возникают как неизбежное следствие структурой ветхозаветного закона. Он играет смертельную игру со светскими представителями традиционного порядка, представленными в Новом Завете в образе фарисеев и книжников, предлагая им решить головоломки наподобие куаанов, которые присутствуют в их собственных верованиях.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 как он вошел в Дом Божий, взял хлеб и предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел и дал бывшим с ним. Примечание. В Евангелии от Луки, в главе 6, 4 стихе, есть апокрифическая вставка. Она гласит, «Человек, если ты знаешь, что делаешь, будь благословен, но если ты не знаешь, ты проклят, как преступающий закон». Ирина Свинцитская. Раннее христианство. Страница истории. Москва, 1987 год. Юнг отмечает, что мораль этой истории аналогична той, что содержится в притче о неверном управителе. Праклят, дух истины, должен пребывать в отдельных людях, напоминая им об учении Христа и ведя их к свету. Хорошим примером его деятельности является апостол Павел, который не знал Господа и получил Евангелие не от апостолов, а через откровение Он один из тех людей, чье бессознательное было потревожено, и это вызвало экстатическое прозрение. Бытие Святого Духа раскрывается через его деяния и через события, которые не только подтверждают то, что мы все знаем, но и выходят за пределы известного. В словах Христа есть указания, выходящие за рамки традиционной христианской нравственности, например, притча о неверном управителе, Евангелие от Луки, глава 16, стихи с 1 по 8, мораль которой согласуется с изречением Господа в кодексе Безы и превозносит весьма неожиданные нормы этики. Здесь критерием нравственности является сознание, а не закон или условность. Можно также упомянуть, что именно Петра, которому недостает самообладание и постоянство, Христос хочет сделать камнем, на котором будет основана его церковь. Карл Юнг. The Collected Works of C.J. Young. Часть 11. Psychology and Religion. West and East. Боллинген сериас 20. 1969 год. Юнг также ссылается на папирус из Аксиринха, который старше первых евангельских доктрин. «Христос говорит, где будут двое, там они не будут без Бога, и где будет один одинок, там я с ним». Ирина Свинцитская. Раннее христианство. Страница истории. Москва, 1987 год. Юнг отмечает, что это отличается от привычной версии, «Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 20. Последняя часть первого утверждения поразительно напоминает философию киар -Ки «Ибо толпа — это ложь. Как говорит апостол Павел, только один достигнет цели — что не стоит рассматривать как сравнение, ибо сравнение принимает во внимание других. Это благочестиво истинно, вечно и по-христиански. То есть каждый человек может быть таким, и Бог помогает ему в этом, но цели достигает только один. И опять-таки, каждый должен быть осторожен в общении с другими и, по сути, говорить только с Богом и с самим собой, ибо лишь один достигает цели. Это означает, что человек или быть человеком, сродни божеству. В мирском и временном смысле суетливые, общительные и дружелюбные люди возразят, как неразумно, что только один достигает цели, ибо гораздо вернее, что это смогут сделать многие, объединив усилия. Ведь когда нас много, успех более вероятен, и каждому отдельному человеку легче в группе. Действительно, Поверить в такое гораздо проще, и это также справедливо в отношении всех земных и материальных благ. Если пустить все на самотек, это станет единственной верной точкой зрения, ибо она уничтожает Бога и вечность, а также родство человека с божеством. Она разделывается с ним, превращает в небылицу и заменяет его современным, или вернее сказать, старым языческим представлением о том, что быть человеком значит принадлежать к расе, наделенной разумом, как к виду, так что эти расы или вид становятся выше индивидуальности, то есть личность исчезает, остаются лишь особи. Но над всем приходящим возвышается вечность, безмятежная, как ночное небо, усыпанное звездами. И Бог на небесах, блаженно пребывающий в неземном покое, без малейшего чувства головокружения, взирает с высоты на бесчисленное множество людей, знает каждого по имени, и он, великий испытатель, говорит, что лишь один достигает цели. Цитируется по Вальтер Кауфман, «Existentialism from Dostoevsky to Sartor», Нью-Йорк, 1975 год. И сказал им, «Сын человеческий есть господин из субботы». Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить.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 Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку, «Протяни руку твою». Он так и сделал, и стала рука его здоровая, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, «Что бы им сделать с Иисусом?» Евангелие от Луки, глава 6, стихи с 1 по 11. Аналогично.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 всего же не знаем, откуда он. Евангелие от Иоанна, глава 9, стихи с 1 по 29. Или это? Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли.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 Он противопоставляет мораль принуждения, морали сотрудничества, называя первую системой правил, которые используются для эмоционального контроля поведения. Поскольку ребенок воспринимает правила буквально, а хорошие вещи рассматривает через призму послушания, он оценивает поступки не в соответствии с побуждениями, а с точки зрения их точного соответствия установленным правилам. Примечание. Жан Пиаже. Моральное суждение у ребенка. Москва, 2019 год. Пиаже связывает мораль принуждения с более ранним уровнем формирования познания, которое, тем не менее, служит необходимым условием дальнейшего развития. Он утверждает, для малышей правило является священной реальностью, потому что оно традиционно. Для старших детей оно зависит от взаимного согласия. Примечание. Там же. Джозеф Ричлок комментирует это так. Младшие дети также намного строже наказывают тех, кто нарушает правила. Кажется, они акцентируют внимание на самом процессе наказания, в то время как старшие используют его, чтобы показать виновнику, что правонарушение разрывает отношения между людьми. Согласно системе ценностей Пиаже, сотрудничество помогает сохранять необходимое равновесие в человеческих отношениях лучше, чем авторитет. Для того, чтобы правило соблюдалось без принуждения, лица, подписавшиеся под ним, должны уважать друг друга. В этом случае на нравственность неизбежно влияют эмоции. Деспотичное принуждение правит, эксплуатирует чувство тревоги и страха. Когда же между людьми существует взаимное уважение, возникает мораль сотрудничества. Примечание. Джозеф Ричлак. Introduction to Personality and Psychotherapy. Бостон, 1981 год У морали, принуждение и сотрудничества разные предпосылки. Ярые традиционалисты считают, что ответ на вопрос «что такое хорошо?» содержится в перечне законов, и так было всегда. Однако для полной адаптации недостаточно одного свода строгих правил. Поэтому Лао Цзи с достаточным основанием утверждает «Человек по-настоящему мудрый и добрый, Всегда доводит дело до конца, но тот, кто следует лишь законам своего народа, многое оставляет незавершенным. Примечание. Лао-цзы. Приверженцы традиции приписывают сверхчеловеческую ценность фигурам предков, а также их нынешним временным или духовным представителям. Те, кто придерживается морали сотрудничества, напротив, превыше всего ставят взаимное уважение, то есть одновременно признают равенство и ценность всех членов своего окружения, и, что гораздо более радикально, людей из других сообществ. Правила поведения в той или иной социальной группе и, следовательно, ценность, приписываемая явлением, составляющим ее общую территорию, возникает из-за необходимости поддерживать равновесие между возможностью выражать личные желания и ограничением конфликта между людьми. Такой баланс, жизненно важный для поддержания стабильности общества, устанавливается задолго до того, как регулирующие его правила формируются в эпизодической или семантической памяти в процессе развития человечества. Даже простейшие социальные животные – создают иерархию доминирования и ведут себя как бы в соответствии с ее принципами. Глупо, однако, предполагать, что более простые организмы могут абстрактно представлять свое поведение, то есть создавать его образ воображения или понимать принципы, которые им управляют. Точно так же дети, живущие в развитом обществе, следуют нравственным заветам своей культуры задолго до того, как начинают их абстрактно представлять, осмысливать или описывать словами, до того, как они могут сознательно, эпизодически или семантически вспомнить, как они учились вести себя. То же самое можно сказать и о взрослых. Существование морали, этой изнанки социального поведения – предшествует формированию представления о ней и ее рациональному обоснованию. На самом базовом уровне нравственность – это эмерджентное свойство социального взаимодействия, воплощенное в индивидуальном поведении, обоснованное бессознательно в процедурном знании и скрыто присутствующее при определении ценности предметов и явлений. Из всего сказанного, естественно, вытекают два вопроса. Первый. Можно ли выделить из наблюдения за отношениями в обществе характерные правила или модели поведения? И если можно, то второе: что это за правило? Культура первобытной группы обуславливает взаимодействие между ее членами, формирует общие ожидания и делает предсказуемыми столкновения между представителями этого сообщества, обладающими разной значимостью, силой и властью. Сам факт наличия устойчивой иерархии предполагает существование сложной процедурной морали и скрытой системы ценностей. Социальные животные следуют определенным законам подчинения. Это является фактическим признанием сложных нравственных принципов, которые можно рассматривать как неизбежные эмерджентные свойства постоянного коллективного взаимодействия. Если кто-то регулярно мерится с силами, это сулит опасность для всей группы. Сообществу грозит повышенный риск нападений извне и снижения биологического, репродуктивного и абстрактного творческого потенциала, если какие-то его члены постепенно или полностью теряют власть. Физическая конкуренция между социальными животными, необходимая для установления господства, обычно имеет ритуальный характер и заканчивается задолго до причинения серьезных травм или смерти. Например, Звери вырабатывают сигналы, которые сообщают о готовности прекратить борьбу за власть. Победитель обычно уважает эти знаки. Самый могущественный член группы может занять в ней лидирующую позицию, по крайней мере в некоторых обстоятельствах, но доминирование всегда ограничено. Вожак стаи должен вести себя так, как будто его власть ограничена признанием необходимости сохранения целостности группы, из защиты ее членов, даже если все они слабее его. Это ограничение, частично проявляющееся в социальной привязанности, является предпосылкой возникновения сложной абстрактной нравственности. Оно берет начало во врожденном процедурном знании, ставшем достоянием общества, которое по своей сути бессознательно, то есть не представлено и не описано. Здесь нетрудно распознать, Повеление ветхозаветных пророков обращаться со слабыми так, как будто они тоже представляют ценность, или даже заповедь возлюбить своего ближнего и врага, как самого себя. Рассмотрим первую проповедь Христа. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии».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 «Врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем Отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме». И сказал, «Истина, говорю вам, никакой пророк не принимается в своем Отечестве. Поистине, говорю вам». Много вдов было в Израиле в дни Ильи, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илья, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисеи, и ни один из них не очистился, кроме Неймана Осириянина.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 да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Евангелие от Матфея, глава 15, стихи с 21 по 28. В небесное царство Христа попадали не только чужеземцы, неслыханная новость, но и все, кого господствующая мораль считала недостойными или грешными. Блудницы, сборщики податей, больные, безумные и, самое главное, недруги. Это, конечно, не падение нравственности и не создание анархической общины, где все равны и следовательно одинаково бесполезны, где не раскаявшийся палач и истинный святой разделяли бы равное величие, но изображение государства, где прошлая жизнь или условия рождения, какими бы жалкими они ни были, не определяют ценности настоящего и возможности будущего. Исключительная радикальность этой точки зрения глубоко встревожила традиционалистов в обществе Иисуса Христа. Его пример служил упреком их поступкам, его философия угрожала целостности самых непреклонных убеждений. Поэтому они постоянно пытались заманить его в ловушку и вынудить на безусловно преступное или еретическое высказывание. Все это часто оборачивалось против них.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 Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 35 по 40. Сила этого совершенно неожиданного ответа в сочетании с очевидным владением традиционными знаниями временно заставила книжников и фарисеев замолчать. И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 46. Ответ Христа означал, что нравственность должна опираться на совесть человека, а не на традицию. Верховенство закона сменилось господством духа, запреты увещеванием Любить Бога значит слушать голос истины и действовать в соответствии с ее посланиями, то есть любить ближнего своего, как самого себя. Примечание. Здесь стоит упомянуть о вещем внутреннем голосе Сократа. Добровольно приняв смертный приговор, он заявляет в апологии. А теперь, о мои обвинители, я желаю предсказать, что будет с вами после этого. Ведь для меня уже настало то время, когда люди особенно бывают способны пророчествовать, когда им предстоит умереть. И вот я утверждаю у мужа, меня убившие, что тотчас за моей смертью Придет на вас мщение, которое будет много тяжелее той смерти, на которую вы меня осудили. Ведь теперь, делая это, вы думали избавиться от необходимости давать отчет в своей жизни. А случится с вами, говорю я, совсем обратное. Больше будет у вас обличителей, тех, которых я до сих пор сдерживал и которых вы не замечали, и они будут тем невыносимее, чем они моложе, и вы будете еще больше негодовать». В самом деле, если вы думаете, что, убивая людей, вы удержите их от порицания вас за то, что живете неправильно, то вы заблуждаетесь. Ведь такой способ самозащиты и не вполне возможен, и не хорош, а вот вам способ, и самый хороший, и самый легкий. Не закрывать рта другим, а самим стараться быть как можно лучше. Ну вот, предсказавши это вам, которые меня осудили, я ухожу от вас. А с теми, которые меня оправдали, я бы охотно побеседовал о самом этом происшествии, пока архонты заняты своим делом, и мне нельзя еще идти туда, где я должен умереть. Побудьте пока со мною, о муже, ничто не мешает нам поболтать друг с другом, пока есть время. Вам, друзья мои, я хочу показать, что, собственно, означает теперешнее происшествие. Со мною, о муже, судьи, вас-то я по справедливости могу назвать судьями, случилось что-то удивительное. В самом деле, в течение всего прошлого времени обычный для меня вещий голос слышался мне постоянно и останавливал меня в самых неважных случаях, когда я намеревался сделать что-нибудь не так. А вот теперь, когда вы сами видите, со мной случилось то, что может показаться величайшим из зол, по крайней мере, так принято думать, тем не менее божественное знамение — не остановило меня ни утром, когда я выходил из дому, ни в то время, когда я входил в суд, ни во время всей речи, чтобы я не хотел сказать. Ведь прежде-то, когда я что-нибудь говорил, оно нередко останавливало меня среди слова, а теперь во всем этом деле ни разу оно не удержало меня от какого-нибудь поступка, от какого-нибудь слова. Как же мне это понимать? А вот я вам скажу. Похоже, в самом деле, что все это произошло к моему благу, И быть этого не может, чтобы мы правильно понимали дело, полагая, что смерть есть зло. Этому у меня теперь есть великое доказательство, потому что быть этого не может, чтобы не остановило меня обычное знамение, если бы то, что я намерен был сделать, не было благом». Платон. Диалоги. Москва. 2016 год. Нужно не просто быть приятным в обращении, вежливым и дружелюбным, но ценить других наравне с собой. И действовать в соответствии с этим убеждением, ведь, несмотря на внешний облик, все мы являемся образом и подобием Бога. Этот переход означает установление активного динамического баланса конкурирующих желаний людей при сохранении либо творческом изменении общества или окружающей среды и удовлетворении личных и межличностных потребностей,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 В обычные времена, когда культура стабильна и ее устои почитаются на протяжении веков, отец передает традиционные ценности сыну после того, как тот пройдет обряд посвящения в период полового созревания и внушает уважение к ним. Такие периоды и характерное для них мышление отличаются отсутствием проблемы конфликта поколений или лишь малейшим намеком на него. Не стоит обманываться разнообразными переживаниями нашего необыкновенного века. Для стабильной культуры характерно монотонное однообразие отцов и сыновей. Это означает лишь то, что отцовский канон обрядов и правил, делающих юношу взрослым, а его родителя старшим, имеет бесспорное влияние, и молодой человек совершает предписанный ему переход во взрослую жизнь так же естественно, как отец встречает старость. Однако из этого правила есть одно исключение. Это творческая личность, герой. Как говорит Барлах, герой должен пробудить спящие образы будущего, вывести их из мрака ночи, чтобы дать миру новое лучшее лицо. Это неизбежно превращает его в нарушителя старого закона. Он становится врагом привычной системы управления, культурных ценностей и суда совести, и потому вступает в конфликт с отцами. В этом противостоянии внутренний голос, приказ надличностного или архетипичного отца, который желает, чтобы мир изменился, сталкивается с обычной отцовской позицией личности, поддерживающей старый закон. Этот конфликт лучше всего выражен в библейском повелении Иеговы Аврааму «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе». книга бытия Глава 12, стих 1, который Медраж толкует как приказ Аврааму уничтожить богов его отца. Бен-Гарион, Саген-Дер-Юден, часть 2, ди эр 11. Послание Иисуса — лишь продолжение того же конфликта. Все это повторяется в любой революции — Неважно, противоречит ли новые картины мира и образ Бога старым представлениям или отеческой позиции личности, поскольку отец всегда символизирует старый порядок и, следовательно, старую картину бытия, характерную для его культурного канона. Примечание. Эрих Нойман. The Origins and History of Consciousness. Нью-Йорк, 1954 год. На каком принципе основывается господство духа, а не закона? На уважение героической природе личности. Бессознательный архаический человек имитирует определенные формы адаптивного поведения, объединенные в процедурную структуру, хранящую все другие способы приспособления к сложившейся ситуации, которым также можно подражать эпизодически-семантически представленные в мифе. Донаучные культуры считали первоначальную модель адаптации деянием богов. Во-первых, она является примером архетипического, то есть надличностного образца действий, направляющих творческое исследование. А во-вторых, она вызывает подражание и потому обладает силой. Все поступки, изменяющие историю, которые впоследствии копируют люди, соответствуют образу божественного героя, олицетворяющего творческий потенциал для первобытного человека именно последствия такого героизма и конкретные модели поведения составляют сущность прошлого. Однако процесс подражания и его абстрактные варианты позволяют постоянно исследовать природу этой сущности до тех пор, пока представление обобщенных, но конкретных героических действий не уступает представлению явления героизма как такового. В этот момент творческая личность – получает возможность имитировать и сознательно воплощать сам процесс искупления мира. Закон — это необходимое, но все же недостаточное условие спасения. Под его защитой формируется личность, он ограничивает хаос, упорядочивает возможности, позволяет дисциплинированному человеку добровольно реализовать свой потенциал, душевные порывы, под его контролем допускает решение задачи творческого и мужественного существования, контролирует поток живой воды в долину смертной тени. Но если закон считается абсолютом, он превращает человека в вечного подростка, который принимает все жизненно важные решения по указке отца. Он снимает с людей ответственность за их действия и, следовательно, препятствует раскрытию потенциального величия души. Жизнь без закона — остается хаотичной и эмоционально невыносимой жизнь как чистый закон не приносит достойных плодов и становится не менее невыносимой. Господство хаоса или господство бесплодия одинаково порождают убийственное негодование и ненависть. Христос представил царство небесное архетипическую цель как обитель духа, то есть как психологическое, а затем надличностное состояние. оно имело несколько критических отличий от землеобетованной, описанной в Ветхом Завете. Во-первых, чтобы его построить, нужно было добровольно изменить личные отношения и мировоззрение, а не объединить физический труд и возможности окружающего мира. Во-вторых, оно основывалось на революционном и парадоксальном переосмыслении природы цели, самого рая. Жизнь и проповеди Христа, как архетипические образцы героического бытия, выводит на первый план процесс существования, а не его продукты. Смысл симфонии не в последней ноте, хотя именно к ней движется музыкальное повествование. Точно так же мы не стремимся к созданию некоего статичного совершенного бытия. Человек счел бы такое совершенство невыносимым, и это прекрасно проиллюстрировал Достоевский.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 и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 28 по 34. Изречение «довольно для каждого дня своей заботы» не призывает жить как стрекоза, не муравей, петь летом и голодать зимой, а сосредоточиться на задаче и реагировать на ошибку Когда ваши действия приводят к последствиям, которые невозможно вынести, обратите на это внимание и измените поведение, независимо от того, что для этого потребуется. Постоянно помните о собственном несовершенстве, чтобы не впасть в гордыню и не превратиться в непреклонного, жестокого и мертвого духом человека. Живите, полностью осознавая, что вам свойственно ошибаться, и исправляйте свои ошибки. Укрепляйте уверенность и веру. Не отступайте и не избегайте неизбежного контакта с ужасающим неизвестным, чтобы не жить в яме, которая становится все теснее и теснее. Страсти Христовы символизируют превращение процесса достижения цели в саму цель, превращение подражания Христу, что является долгом каждого христианина, в воплощение мужественного, правдивого, уникального человеческого бытия.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 Евангелие от Матфея, глава 16, стихи с 24 по 26. Христос повелел превыше всего ставить истину и уважение к человеку как к образу и подобию Бога. Тогда вы получите все необходимое, но не все, что, по вашему мнению, необходимо, поскольку эта мысль ошибочна и руководствоваться ею нельзя, чтобы сделать жизнь с обостренным самосознанием терпимой не прибегать к защитным заблуждениям, обману, избеганию, подавлению или насилию. Эта мысль образно представлена на рисунке 61 в печатной версии этой книги. На нем изображено тело Христова как второй плод Древа Мира. Вкушение первого плода привело к грехопадению, если же отведать второй, павший получит искупление. Ужасная женщина в образе Евы, предлагает яблоко в форме черепа, благая женщина в образе церкви раздает обладки, которые символизируют искупителя. Принятие мистического тела Христова во время богослужения является драматическим представлением убеждения в том, что герой должен жить во всех людях, что каждый может разделить сущность Спасителя. С точки зрения восточной философии, такое существование – это следование по пути смысла к Дао. Праведник идет по лезвию бритвы, балансируя между мифическим мужским и женским началами, между потенциально отупляющей безопасностью порядка и изначально разрушительной возможностью хаоса. Такая жизнь придает достаточно сносный смысл блаженной защищенности, делает каждого человека стойким хранителем традиции и бесстрашным исследователем неизвестного, обеспечивает одновременное продвижение и поддержание стабильного, динамичного существования в обществе и твердо направляет на путь внутренней целостности и духовности. Итак, всякого, кто слушает слова Моэсии и исполняет их,